Серж, сер. Да, на Church Street. Church Street. Она взяла Бидон в другую руку и указала ему дорогу. И когда она протянула из-под бохрамы платка свою сморщенную, воняющую керосином руку, он нагнулся к ней ближе, испытывая грустное облегчение от её голоса. Благодарю вас. Пожалуйста, сер. Свечи.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 Он робко вошел и тоже опустился на колени у последней скамейки в глубине прохода, преисполненной благодарности за мир и тишину и благоухающий сумрак церкви. Плита, на которой он стоял на коленях, была узкая и стертая, а те, кто молились, колено преклоненные, рядом, были смиренными последователями Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал простым плотником, пилил, стругал доски, и первые, кому он проповедовал царствие Божие, были бедные рыбаки, и всех он учил смирению и кротости сердец. Он опустил голову на руки, умоляя сердце своё быть смиренным и кротким, дабы и он мог стать таким же, как те, что стояли на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва была угодно Господу, так же как их молитва. Он молился с ними рядом, но это было тяжко. Его душа смердела в грехе, и он не смел молить о прощении с простой сердечной верой тех, кого Христос не исповедимыми путями Божиими первыми призвал к себе: плотников, рыбаков, простых, бедных людей, которые занимались скромным ремеслом, распиливали деревья на доски, терпеливо чинили сети. Высокая фигура сошла по ступенькам придела, и ждущие его исповедальни зашевелились. Подняв глаза, он успел заметить длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошёл в исповедальню и скрылся. Двое поднялись и прошли туда с двух сторон. Деревянная ставенька задвинулась, и слабый шёпот нарушил тишину. Кровь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 Спокойно и быстро прошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедовавшийся. Снова раздался тихий шёпот.